«Визит привидения!» На улице уже стемнело, но туман все еще висел белыми завесами между домами. Не было видно ни души, когда Том и Хедвиг Кюмель завт пересекали церковную площадь. Их шаги по влажной мостовой отдавались слабым эхом, и где-то залаяла собака. Странно пахло плесенью, как будто воздух кто-то законсервировал в стеклянной банке А спустя несколько тысяч лет снова выпустил». Том машинально втянул голову в плечи, когда они проходили мимо церкви. Ее окна мрачно темнели, а вверху на башенных часах маленькая стрелка одинок совершал свои круги. Охотники нашли дом пастора точно по описанию Эрвина Хорнхобеля. Он скрывался за высокой стеной, густо поросшей плющом. Ворота искованного железа были приоткрыты, а дорожка, ведущая к дому, так раскисла, что грязь чавкала под башмаками. Сам дом выглядел странно покосившимся, как будто клонился к земле. За окнами на первом этаже горел свет. Он ярко сиял в надвигающейся ночи. «Ну, чудесно, дома кто-то есть», — сказал Том и нажал на кнопку звонка. «Но кто же построил этот дом? Ведь у него такой, будто он рухнет самое позднее через неделю». Госпожа Кеммель не ответила. Она ткнула своим зонтиком в цветочную клумбу у входа, поднесла его кончик к носу и понюхала. «Тот же самый запах гнили, что висит в воздухе», — пробормотала она. «Очень своеобразно. Тебе не приходит в голову какое-нибудь соображение на этот счет?» «Кажется, мы тут имеем дело не с болотным или трясенным духом», — ответил Том. «Близи них пахнет разве что лилиями. А здесь воняет так, будто проветривали старый склеп». В этот момент дверь пасторского дома открылась. Низенькая пожилая женщина, не толще стебля спаржи, угрожающе занесла над головой кочергу, встречая пришельцев. «Что вам здесь нужно?» враждебно спросила она. Женщина не выглядела слишком бледной, но мочки ее ушей тряслись, и брови то и дело нервно залетали вверх, как будто собирались упорхнуть с лица. Однозначно это признаки бесчинства привидений, и Том знал их очень хорошо. «Добрый вечер!» сказал госпожа Кюмельзавт и с дружелюбной улыбкой отвела занесенную кочергу в сторону. «Меня зовут Хедвиг Кюмельзавт, а это мой коллега Том Томский». «Мы, охотники за привидениями, хотели бы поговорить с вами о подсторонних явлениях, которые уже несколько дней преследуют вас». Маленькая сухонькая женщина вздрогнула так сильно, что из ее седого узелка на голове выпали три шпильки. Она огляделась, сощурив глаза, прислушалась к ярко освещенному дому позади себя и потом подалась вперед к охотникам за привидениями. «Это деревня проклята!» прошептала женщина и ткнула Тома кочергой в грудь. «Идите-ка вы домой, нам всем суждено погибнуть, Но меня ведь никто не слушает, даже мой собственный брат». В то же мгновение свет у нее за спиной погас, все окна дома разом потемнели, и глубокий вздох вырвался из открытой двери. Он коснулся лица Тома, словно влажное дыхание невидимого зверя. «Позвольте мне», — сказал он, отодвинул в сторону пожилую хозяйку вместе с ее кочергой и вошел в темноту дома. Хедвик Кеммельзавт последовала за ним. Несколько шагов через тесную прихожую, и они очутились помещение которое, насколько мог в темноте различить Том, оказалось гостиной. «Я думаю, мы воспользуемся магнитизатором», он госпожа Кеммельзавт. «Хорошее решение», — ответила она. Том зажал рюкзак между ног и достал из него предмет в форме подковы. Хедвик Кеммельзавт уже держала свой магнитизатор в руках. «Брати Бога, что вы такое замышляете?» Еле слышно спросила сестра пастера, просунув голову в дверь комнаты. Она все еще крепко сжимала в руке к чергу. «Вам лучше выйти на улицу», — прошептал Том. «Сейчас здесь будет очень неприятно». Над его головой загрохотала послышались шаги, тяжелые и нервномерные «В позицию, Том!» — крикнула госпожа Кеммельзавт. Она встала ровно в четырех шагах от него и направила магнетизатор привидений на потолок. «Оно сопротивляется!» — закричал Том, когда его магнетизатор начал гудеть, как разъяренный шершень. «Переключу на максимальную мощность!» «Согласна!» — отозвалась Хедвиг Кюмельзавт. Над головами охотников раздался визг, и вдруг что-то провалило сквозь потолок. С глухим стуком оно приземлилось перед ними на ковер. «Не проприф!» — воскликнул Том, швырнул магнетизатор на пол и надавил на пряжку своего панинега приведение с фырканьем поднялось и застыло посреди комнаты, пригнувшись. Оно грозно поблескивало в темноте, слепящий светлый контур очерчивал фигуру, и от него исходил ледяной холод. Тому приходилось читать о непропривах, но еще никогда такое потустороннее явление не стояло перед ним вживую. Непроприв — негативная проекция привидения — имел человеческий облик, но светился не потускневшей белизной, как большинство духов, а цветом грязного дыма. Его яркий контр пульсировал, как будто в призрачных жилах все еще текла кровь. Но самым пугающим было его лицо. Оно выглядело, как негатив черно-белой фотографии. Отвратительнее всего Тома показали светлые глаза привидения. И мороз пробежал по коже, когда, непроприв уставился на него. Зрачки ледяного белого цвета сверлили лицо Тома, словно буравчики. «Давай-ка сосредоточься». Пробормотал Том сам себе, не пуская глаз с непроприва. думая о дипломе. Сфотографируй это страшилище». Но далеко не сразу его пальцы послушались и достали из кармана крохотную специальную камеру. Едва Том успел нажать на спуск, как непроприв взмыл воздух и поплыл прямо к нему, протягивая руки. Том слишком хорошо знал, что любое незащищенное прикосновение к непроприву имеет весьма болезненные последствия для живого существа, но не мог сдвинуться с места. «Ты пропал!» Прошелестело привидение голосом, который исходило из глубины его темного тела. Затем она откнула Тома дымчато-серым пальцем в грудь и замерла. «Что? Удивился?» Усмехнулся Том, и до того, как, не проприв, опомнился от изумления, что жертва не скорчилась от боли, стиснул его руку. «За стрелку башенных часов?» — сказал он. «Я на тебя очень сердит. Это была просто свинская шутка» и поэтому я тебя сейчас засуну с большим удовольствием в красивую, уютненькую». Дальше Том не договорил. Кто-то толкнул его в бок так сильно, что он выпустил руку привидения. Мимо Тома с криком пронесла сестра пастора. «Ах ты, проклятая, не знамо что, боющаясь своим криком стекла!» — вопила она. И прежде чем Том или Хедвиг и Кюмерзавт смогли ее остановить, женщина обрушила кочергу, На голову Непроприва. Кочерга сразу размягчилась, как лакричная палочка, а привидение со злобным смехом промчалось мимо Тома и скрылось в туманы ночи. «Проклятие!» — скричал Том. «Ведь оно было у меня в руках!» «Не время для стенаний, я думаю, Непроприв сбежал в церковь», — сказал госпожа Кеммельзавт и сунул Тому в руки его рюкзак. «Больше не вмешивайтесь, если вам дорога жизнь!» Строго предупредила она маленькую пожилую женщину перед тем, как последовать за томом на улицу. "Но мой брат!" крикнула им вслед пронзительным голосом сестра пастора. "Ведёт же в церкви!" Это вот только не хватало, простонал Том. "Где тут можно спокойно изловить привидение?"